глава 10 корпорация зис не всегда носила такое название когда-то называлась пожарная безопасность и основал ее один из высших чинов компании холлибертон гигантского военного подрядчика заработавшего зуза квантиллионы долларов на продаже дорогостоящих низкокачественных услуг американским воякам по всему земному шару потом они переключились на строительство никуда негодных но бешено дорогих нефтяных скважин в том числе той что погубило все живое в Мексиканском заливе. В Холли бертоне работал динамичный, прорывной, молодой вице-президент, кормишуток так его называл журнал Fortune, по имени Чемберс Мартин. В 2008 году он покинул родную компанию и основал пожарную безопасность, которая стала сразу набирать обороты, заключая с американскими вооруженными силами контракты на охрану транспортных колонн Холли бертона везущих припасы в Ирак и Афганистан. До сих пор все идет нормально. Мало ли на свете компаний, которые выдаивают деньги из налогоплательщиков на удовлетворение потребностей кровожадных вояк. В Кандагаре и Фалудже они охраняли грузовики с кремовым печеньем, направлявшиеся на передовые военные базы. Если кто не знает, эти базы представляли собой нечто среднее между неприступной крепостью и супермаркетом. Армия платила им колоссальные деньги за стирку солдатской одежды, доступ к интернету и строительство пиццерий. Но планы пожарных простирались гораздо шире. Их уже не удовлетворяли получаемые из кармана налогоплательщиков бешеные гонорары за некачественные услуги. Они решили, немного много ни мало, стать банком. Для начала они взялись за выпуск облигаций под предполагаемые будущие контракты с правительством США. Самые простые облигации – это, по сути, долговые расписки. Я продаю вам облигации на 100 долларов под 5% годовых и затем ежегодно выплачиваю по 5 долларов в течение всего срока действия облигаций. Скажем, пяти лет. И когда этот срок заканчивается, мы с вами в расчете. Разумеется, если до истечения срока действия я разорюсь, то меня объявят банкротом, а вы лишитесь своих денег. Пожарная безопасность продавала свои облигации направо и налево, платила самые высокие проценты, уверяла всех, что халявы никогда не иссякнет, потому что с каждым годом военных контрактов становится все больше и больше, а значит растут и ресурсы, из которых они платят по своим облигациям. Все шло прекрасно, пока Америка не начала выводить войска из Ирака. Контрактов стало меньше, годовая прибыль компании пошла вниз и пришлось искать другие области приложения своих сил. Компания стала не только выпускать собственные облигации, но и торговать чужими. Начали они с облигаций, обеспеченных задолженностями по студенческим кредитам. Получается, каждый доллар, который я брал взаймы, чтобы оплатить учебу в Беркли, превращался в облигацию. То есть какой-то денежный мешок покупал себе право получать выплату всякий раз, когда я гашу часть своего кредита. На этом неплохо нагревали руки и Перкли, и другие университеты и компании, которые выдавали студентам кредиты, необходимые для получения волшебной бумаги под названием диплом. Облигации под залог студенческих кредитов гораздо надежнее, чем поручительство скользких военных подрядчиков. Потому что скользкие военные подрядчики могут разориться, а студенты никогда. Спорим, вы этого не знали? Если вы возьмете заем для учебы в колледже и в конце концов разоритесь так, что вас признают банкротом, то с вас пишут все долги – и по кредитным картам, и по автокредитам. Но студенческий долг не исчезнет ни в коем случае. И стоит вам пропустить хоть один платеж – ушлые финансовые компании, выкупившие ваш долг у университета, имеют право обвешать ваш кредит баснословными штрафами и пенями. Если вы задолжали 30 тысяч долларов за учебу и 50 тысяч по кредитной карте, то, став банкротом, обнаружите, что долг по кредитной карте сильно уменьшен или вообще списан, а долг за учебу вырос аж до 150 тысяч. Законы о банкротстве по студенческим кредитам прописаны так, что деньги в счет уплаты займов на обучение, взятых вами еще в подростковом возрасте, можно списывать даже с вашей пенсии. И плевать, что вы уже уплатили штрафы и пени на миллионы долларов. Такой расклад пришелся очень по нраву ЗИС. На деньги, получаемые от продажи облигаций, они стали скупать студенческие долги. Но не все, а только самые безнадежные. Долги несчастных обездоленных ребят из беднейших слоев населения, те, кто загнал себя в вечную кабалу ради призрачной мечты подняться немного выше, чем удалось их родителям. Этим бедолагам приходилось нелегко. Сам по себе вузовский диплом, хотя чаще им приходилось вовсе бросать учебу, не гарантировал хорошей должности. Должники становились безработными или трудились на десятках временных работ, чтобы только оплатить жилье и без конца пропускали сроки платежей. И долги у них вырастали до неподъемных размеров. Вступайте в ЗИС. У них есть динамичный, прорывной план выбивания долгов. Откровенный разбой. Их сотрудники отлично умеют запугивать, мучить, преследовать должников. У них крепкие связи с Департаментом внутренней безопасности, а значит они имеют полный допуск, к базам данных о том, кто где живет, кто с кем в родстве, о чем говорится в налоговых декларациях, сколько получают их родители, бывшие супруги, дедушки и бабушки, дальние родственники и школьные друзья. ЗИС распоряжается этой информацией весьма... агрессивно. Можно сказать, прорывными методами. Звучит довольно гадко? Да. Но дальше становится еще хуже. Люди, попавшие в кабалу к ЗИС, Начинали совершать поступки, совершенно для себя нехарактерные. Кто-то с оружием выходил на большую дорогу, кто-то взламывал богатые дома, некоторые шли на откровенный шантаж. Многие вступали в армию и в скорости бывали отчислены по причине полной непригодности к службе. Почему они шли на это? Потому что ЗИС им давали финансовый совет. Например, такой. «Плати по счетам, приятель, иначе тебе и тем, кого ты любишь, будет очень, очень плохо». ЗИС – это не просто частная военная компания и не финансовые махинаторы высокого полета. Это мафия. И эта информация содержалась в бесчисленных документах, среди которых были письма от штатских и окружных прокуроров, получавших жалобы от клиентов ЗИС. Компания, разумеется, все отрицала, а сама между тем расширяла связи, заводила друзей в правительствах штатов и всего государства, в правоохранительных органах и в ДВБ. С такими друзьями можно жить спокойно и безмятежно. Самый впечатляющий доклад поступил от городского прокурора Сан-Франциско. Она получила множество почти одинаковых жалоб от клиентов ЗИС и стала кропотливо выстраивать дело против компании. Собрала множество документальных свидетельств, также включенных в эту базу данных, однако получила от своего руководства строгий приказ прекратить следствие, потому что в настоящее время у нас недостаточно улик для обоснования необходимости дополнительного расследования. Но эта дама, читая я мысленно аплодировал ей, не собиралась спускать дело на тормозах. Она продолжала записывать рассказы жертв ЗИС, изучала финансовую деятельность компании, пыталась набрать достаточные улики, которые убедят ее руководство. Но в один отнюдь не прекрасный день банкиры, ссылаясь на задолженность по выплатам, наложили взыскание на ее дом. Даму вместе с мужем и двумя маленькими детьми разбудили в 6 часов утра и вышвырнули на улицу. С тех пор она с головой увязла в бюрократическом кошмаре. И много месяцев вела неравную борьбу за свое доброе имя, кредитную историю и собственный дом. На этом рассказ о ней заканчивается. Но для ЗИС все только начинается. Они наняли лоббистов в правительствах каждого американского штата. Это наверняка обошлось им в круглую сумму, и теперь я... Примерно представляю, какие деньжища они заколачивают на купле-продаже своих грязных облигаций. Лоббисты продвигают принятие законов, дающих большую свободу маневра при охоте за имуществом родителей и даже бабушек и дедушек, задолжавших выпускников. Особенно, если выпускники эти живут под крышей отчего дома. Перевожу. Если вы задолжали по студенческому кредиту и обнищали настолько, что не можете позволить себе собственное жилье и вынуждены жить с родителями... Хм то они откроют охоту за жильем, зарплатой и пенсией ваших родных. Они не хотят дожидаться, пока вы сами выйдете на пенсию, они нацелились на пенсию вашей бабушки. У лоббистов хватает дел везде, но особенно активно они действуют в Калифорнии, где молодежная безработица самая высокая по стране. С недавних пор плата за обучение в Калифорнийском университете стремительно взлетела до небес, и количество отчисленных шкалеров, вроде меня, тоже достигло рекордов. Скоро у нас подойдут сроки выплат по кредитам на обучение. И ЗИС нацеливается на деньги наших родителей. А сейчас, с приближением выборов, ЗИС стал раздавать направо и налево бешеные суммы. Для этого они учредили целую сеть филиалов. И опять-таки один придирчивый репортер, чье имя было старательно вычеркнуто из документов, докопался до сути и обнаружил, что компания поддерживает деньгами каждого серьезного кандидата, часто даже противоборствующих, то есть. Всех, кто с приходом к власти может встать во главе какого-либо важного комитета. Наша даркнатовская команда, получив задание вести поиск по ключевому слову ЗИС, откопала целые горы похожих материалов. В глаза мне сразу бросился один документ. Недавно в ЗИС приняли на работу высококлассного специалиста по безопасности с многолетним опытом работы в ДВБ и вооруженных силах. Кэри Джонстон. «Черт их всех побери!» выргулся я. «Ага», — подтвердила Энджи. «Вот почему они так задергались. Скупают по долги несчастных обедневших студентов, а потом выселяют этих ребят вместе с семьями из родных домов. И заколачивают на этом миллионы, да что там, сотни миллионов». «И что будет, если мы предадим это гласности?» «Что значит «если»?» Она посмотрела на меня, как на ненормального. «Энджи», — развел руками я. Ты же читала об этих типах и знаешь, кто они такие. И они знают, кто я. Знают, что Маша передала выкраденные документы мне. Если это выплывет наружу, они... Что? Маркус, эти люди — преступники. И к тому же чокнутые. Подстраиваясь под них, ты себя не обезопасишь, только хуже сделаешь. Если понадобятся, они опять придут за тобой. Эти чертовы хакеры — редкостные сволочи, но насчет нее они правы. Она доверилась тебе, решила, что ты ее подстрахуешь, а ты вместо этого тратишь время, занося все улики в каталог. Чего, чего? Это я-то трачу время? Ты, Энджи, тоже уделила этому немало времени. Мы все вместе решили, что прежде чем публиковать Даркнатовские документы, надо их изучить, понять, чем мы располагаем, разработать стратегию. Маркус, это ты так захотел, потому что мы этим занимаемся». Ты бы запросто мог выложить в Твиттер название торрента «Ключ» и заявить «Загрузите это сейчас же, тут полно всякого криминала. Сколько у тебя подписчиков?» «Десять тысяч?» «После этого твой файл стал бы неубиваем». «Но Маша-то очень даже убиваемо», — возразил я. «А вдруг она заодно с этими типами? Откуда тебе знать?» «Энджи, брось. Глупости говоришь. Секунду назад ты говорила, что я последний негодяй, раз не хочу обнародовать документы ради спасения Маша, а теперь утверждаешь наоборот» что мы имеем полное право подставить Машу, потому что она сама может оказаться негодяйкой. Ты уже определись. Энджи замотала головой. «Все это ерунда. Важно лишь одно. Ты мог бы сделать хоть что-нибудь полезное, а вместо этого по своему обыкновению топаешь, бегаешь и кричишь». «Энджи, просто я, прежде чем действовать, хочу составить план. Что тут плохого?» «Маркус, я уже составила для тебя план. Пункт первый. Ты сообщаешь всем, где лежат документы. Пункт второй...» «Второго пункта не будет!» Она загнала меня в угол. Наши голоса звучали все громче и громче, я уже боялся, что мы разбудим маму и сестру Энджи. Если бы наш спор разгорелся в общественном месте, в парке, например, я мог бы встать, отойти и остыть. Но время близилось к двум часам ночи, куда тут пойдешь? И от этого я, разумеется, злился еще сильнее. «Ну, конечно, легко и просто. Ведь не тебя же бросали за решетку и не тебе угрожали!» К этому вопросу она была готова. А тебе не кажется, что они меня тоже давно вычислили? Если мы опубликуем файлы, то следующий в списке буду я, Маркус. Меня не колышет, что со мной случится. Дело слишком важное. Я не могу ставить превыше всего свою личную безопасность. Рад слышать, что ты подбиваешь меня пожертвовать собой. Маркус, а мне тебя и подбивать не надо. По-моему, Майки уже был бы готов действовать. Сражаться за правое дело а не болтался, как в проруби, доводя до совершенства организационные вопросы и заботясь о себе. Он бы что-нибудь предпринял. Вот оно. Единственная душа на свете, которую я любил, доверял всем сердцем и жить без которой не мог, одним махом выложила мне все, чего я боялся. Если тебя не заслуженно выпороли. Хуже может быть только одно, если выпороли заслуженно. «Энджи», — начал я. «Проехали», — перебила она. «Пора спать». Мы лежали в кровати, как две мраморные статуи, оцепенев и не касаясь друг друга. Я снова и снова прокручивал в голове все сегодняшние разговоры анонимных хакеров, которые пролезли в мой компьютер. Громил Изис, из и анжезлую злую и разочарованную во мне. Все они дружно обвиняли меня в самых страшных грехах. Когда укоряющий хор зазвучал чересчур громко, я встал и, не включая света, начал одеваться. В темноте, возясь с одежду, услышал, как Энджи затаила дыхание, потом выдохнула, хотела что-то сказать, запнулась. Кое-как одевшись в незашнурованных ботинках, торопливо запихав свое барахло в рюкзак, я вышел из комнаты Энджи, скатился по лестнице и выскочил за дверь. Хорошо, хоть у меня хватило ума зарядить телефон. Стал прокручивать список быстрого набора. Кому позвонить? Родителям? Надо бы, но что я им скажу? Чем они могут помочь? В списке были два человека, которым я не звонил уже много месяцев, поэтому автоматическая сортировка отодвинула их в самый конец, и только ручное добавление в из спасло их от полного выпадения. Деррил и Ванесса. Мой палец надолго завис над иконкой Дэрила. Я шагал по Маркет-стрит и размышлял, удобно ли будет позвонить ему. Ведь Иван призналась, что я ей нравлюсь. Я не знал, известно ли об этом Деррилу. К тому же Ван и Эндж годами терпеть друг друга не могли, и мне оставалось только гадать. То ли Дэрил ненавидит меня как соперника, то ли обижается на мою девушку за какие-то прошлые ссоры с Ван. Сначала мы перезванивались каждые несколько дней, потом дни стали перерастать в недели, недели в месяцы. Чем больше времени проходит между встречами, тем труднее бывает вернуться к общению. Разговоры без повода становятся невозможны, а найти подходящий повод все как-то не удается. На улице стало прохладно, меня пробила дрожь, она словно проломила какие-то невидимые барьеры в моей душе, и через несколько минут меня затрясло всем телом, но уже не от холода. Тогда я нажал кнопку. Шел четвертый час ночи, я ждал и ждал ответа. Привет, это Дарил! Оставьте сообщение, а еще лучше, пришлите смс или письмо по электронке. Я повесил трубку. Странное дело. Я страдал от одиночества и в то же время чувствовал, что за мной наблюдают. В телефоне был установлен параноид андроид но и это не гарантировало защиты. Взломать трубку станет сложнее только и всего. Был ли телефон у меня на глазах все время, пока я сидел в машине со шрамом и Тиме? Нет, он побывал у них в руках. Могли ли эти хакеры, которые проникли в мой ноутбук, запустить червяка в мобильник? Так оно даже лучше. В истерике позвонить человеку в три часа ночи — не лучший способ изобновления дружбы. И тут телефон зазвонил. «Дэрил, привет, старик». «Маркус, ты в норме?» В его голосе слышалась такая искренняя озабоченность, что я опять чуть не расплакался. «Прости, старик, я просто нажал не ту кнопку. Прости, ложись спать. Эти слова вертелись у меня на языке, но не сорвались». «Нет, не в норме». Взывала сирена. Мимо промчалась пожарная машина. Я вскрикнул и подскочил. «Ты где?» Спросил он. Я огляделся. «На углу Маркет-стрит и Герреро». «Стой на месте», велел он. «Буду через пятнадцать минут». Вот они какие. Настоящие друзья. Когда в Беркли проводилось сокращение штата, отец Дарьелла не остался без работы, но вынужден был согласиться на добровольное снижение зарплаты. Однако они кое-как удержались на плаву, и до продажи машины дело не дошло. У них осталась «Хонда» десятилетней давности, и у Дэрила имелись собственные ключи. Машина была страшная, как смертный грех, держалась на частном слове на одном крыле, но тем не менее могла ездить и оказалась способна в три часа ночи домчаться от «Твин Пикс» до центра города за 15 минут. Хотя, подозреваю, для этого Дэрилу пришлось несколько раз проскочить на желтый свет и, возможно, пару раз на красных. «Хонта подъехала к обочине, щелкнули замки, я открыл дверь и сел. В этой машине я ездил уже миллион раз, и нос сразу уловил знакомые ароматы. Старый кофе, отголоски утреннего сэндвича из Макдональдса, пригорелый и одновременно сыроватый запах, какой образуется в салоне, если машина с закрытыми окнами то раскаляется на солнцепёке, то остужается в туманной прохладе университетского кампуса в Беркли». Дэрил был в тренировочных штанах и футболке. Обутыв не зашнурованные конверсы на босу ногу. Сквозь дырку в правом торчал большой палец. Ноги ударило были великанские, и любые ботинки быстро рвались на мысках. Первыми его словами были не «Что случилось?» и не «Ты знаешь, который час?» и не «Старик, ты передо мной в неоплатном долгу». Нет, он сказал «Дружище, как я рад снова тебя видеть!» Он сумел подобрать самые лучшие слова. «Ого», — отозвался я, — «Тоже очень рад видеть тебя». Я никак не мог решить, с чего начать рассказ. Дарил узнал о Даркнете, просматривал документы, вероятно, натыкался и на отчеты Азис, помогал их разбирать. Но сказать надо было очень многое, и я никак не мог начать. В раздумье закрыл глаза, и вдруг Дарил встряхнул меня за плечо. Я разлепил веки, осмотрелся. Машина стояла у ворот его отца. Когда-то я знал, это место не хуже собственного дома. — Просыпайся, старик, — сказал он. — Заходи. Я заковылял за ним, еле волоча ноги по земле, в дверях споткнулся о порог, поплелся в спальню. В темноте едва заметил, что в его постели сидит Ванесса. На ней была футболка, волосы разметались в какой-то безумной укладке анимешного стиля. «Привет, Ван!» — выдавил я. Дарел направил меня к узкому походному матрасу, уже уложенному у изножья его кровати. «Я оплюхнулся туда!» Глаза закрылись даже раньше, чем голова коснулась подушки. Кто-то, наверное, Дарил, попытался перекатить мое бренное тело на бок, чтобы вытащить из-под меня запасное одеяло и укрыть, но потерпел неудачу. Я словно налился свинцом. Организм понял, что я нахожусь в безопасном месте, среди людей, которым можно доверять, и не намеревался бодрствовать доли ни секунды. В глубинах сознания промелькнула мысль, что неплохо бы поставить будильник, дабы не опоздать на работу. Но руки стали тяжелыми, как бетонные блоки, а телефон находился за миллион миль от меня, в кармане. Кроме того, я уже спал. Проснулся я от запаха яичницы с беконом, поджаренного хлеба и, главное, кофе. В спальне никого не было, сквозь плотные занавеси просачивался тусклый свет. Я раздвинул шторы и уставился на ярко-голубое небо. Морщась от боли, вытащил телефон, и я и так проспал всю ночь прямо на нем отдавив ногу, и посмотрел на часы. 1124 На работу я безнадежно опоздал. Надпочечники попытались выплеснуть адреналина и захлестнуть меня паникой, но организм иссяк. Сил хватило лишь на слабую тревогу. Я заскочил в туалет и спустился в залитую солнцем кухню. Ослепленный ярким светом я прикрыл глаза рукой, Чем вызвал громкий смех Дарила и Иванессы, кружившихся по кухне под звон кастрюль, тарелок, стаканов и кружек. «Я же говорил, проснется на запах!» — захохотал Дарил. «У него вместо мозгов желудок!» Ван хихикнула. «А я-то думала у парней мыслительные центры находятся дюймов на шесть ниже!» Они поцеловались. «Неужели мы с Энджи выглядим так же тошнотворно?» «Наверное, да». «Ребят, — сказал я, — я очень-очень благодарен вам за помощь, но остаться на завтрак не могу, и так уже опоздал». «На работу?» — закончил за меня Дэрил. «Знаю, знаю. Потому и позвонил твоей маме, она позвонила твоему боссу и предупредила, что ты плохо себя чувствуешь и с утра поработаешь из дома. А после обеда постараешься явиться. Так что, братан, ты под прикрытием, садись и ешь». Вот они, настоящие друзья. Я потянул носом, на плите начала булькать гейзерная кофеварка. Эти штуковины не самый плохой способ приготовить кофе, но с ними надо правильно обращаться. По сути, они представляют собой двухэтажные кастрюльки. Нижнюю часть наполняют водой, верхнюю насыпают кофе и ставят на огонь. Вода нагревается, расширяется, давление проталкивает ее сквозь слой кофе в верхнюю половину. Но у гейзерных кофеварок есть склонность разогреваться слишком сильно, и перегретая вода экстрагирует из кофе все худшие, самые горькие кислоты. В итоге вы получаете чашку крепкого, отвратительного кофе, который надо сдабривать галлоном молока или килограммом сахара. «Дай-ка сюда». Я притушил огонь, взял кухонное полотенце и смочил под холодным краном, а потом обмотал им кофеварку, остужая воду и прекращая экстракцию. Досчитал до трех, потом отвинтил верхнюю секцию. В идеале надо охлаждать кофеварку еще быстрее, но от резкого перепада температур она может лопнуть. Я выяснил это опытным путем на собственной шкуре, и эксперимент с применением кофеварки и миски ледяной воды закончился генеральной уборкой, затянувшейся на целый день. Чугунная кастрюлька разлетелась в хорошо хоть рука осталась цела. «Маркус укоризненно сказал Дэрил, — это всего лишь кофе». «Вот именно, — подтвердил я, — это всего лишь кофе, а ты что хотел сказать?» Я потянулся к буфету за кофейными чашечками, которые много лет назад подарил Дарилу на Рождество. Автоматически вспомнил, в каком из кухонных шкафов они хранятся, выудил три чашки и разлил кофе. Попробовал? Не так уж плохо. Почти что хорошо. Дэрил отпил из другой чашки и кивнул. «Хорошо. У меня так не получается». Ванесса тоже пригубила. «Дэрил? М -м -м -м, это потрясающе! Отдай должное нашему гостю, он это заслужил!» Дэрил отвесил мне театральный поклон. Сэр, ваша осведомленность в области кофейных дел поразила мое воображение. Прошу, выдрузи же свой зад в сие кресла, дабы я мог угостить тебя наилучшим зажаренным провиантом. Ван наградил его шлепком, я уселся и передо мной появилась тарелка, нож, вилка и соус Табаска. Он напомнил о Бендже и кольнуло сердце. Стояла даже баночка поливитамина. Дейл и Ван тоже сели, и мы быстро покончили с едой. Потом я помыл посуду. Дарил нашел и включил музыку, а ушла в душ и вернулась с полотенцем на голове, в коротенькой юбке и длинной просторной хлопковой блузе длиной чуть ли не до края юбки. Выглядела она потрясающе, и я невольно засмотрелся на нее пристальнее, чем позволяли приличия. Она перехватила мой взгляд, загадочно хмыкнула и я отвел глаза. Ну как, готов рассказать, что случилось? спросил Дарил. Не совсем, честно ответил я. Но рассказать все-таки надо. И я изложил все опять. Днем на сытый желудок это далось гораздо проще. Я словно пересказывал сюжет боевика, а не историю, случившуюся со мной. Поймал себя на том, что, заостряя внимание на подмеченных странных деталях, например, на горячей приверженности зизовцев к тактическим гаджетам, Ван реагировала взрывами хохота, и от этого вся история зазвучала спокойнее, стала казаться уютной стародавней сказкой о ненависшем над головой да мечом. Дэрил и Иван уже знали про ЗИС и не нуждались в подробных объяснениях, поэтому я смог сразу перейти к той части нашего разговора с Энджи, когда она обозвала меня трусом и подонком за то, что я отказался рисковать жизнью. Так, по крайней мере, это прозвучало в моих устах. Они сочувственно кивали, и от этого мне стало вроде бы легче, но на самом деле гораздо тяжелее, словно я возвел себя на пьедестал героя, хотя вел себя... «Совсем не героически». «Боже мой, Маркус, ну и достала же тебя», — выдавила Ванесса. «Что думаешь делать дальше?» — поинтересовался Дарил. Ван бросил на него нетерпеливый взгляд. «А как ты считаешь? Бросит всю эту затею и уйдет. И правильно сделает, для него это очень опасно». Дарил выпустил ее руку. «Нет, он так не сможет. Во-первых, в это дело вовлечены другие. Даже если он уйдет, они останутся». Ван скрестила руки на груди. «Если Маркус скажет, что работа прекращается, Джолу так и сделает. Вот и весь сказ». «Потрясающе». Из милой воркующей парочки они в миг превратились в заклятых врагов. Глядя на них, я понял, что, во-первых, ругаю же довольно редко, а, во-вторых, очень мало знаю об их отношениях. Я попытался вставить хоть слово, но за меня уже заговорил Дэрил. «Не скажет, не может и не должен. Всю эту петрушку прозис». И все остальное надо придать гласности. «Да неужели? А зачем? От этого что-нибудь изменится? Думаешь, кто-то не знает, что вся система прогнила насквозь? Думаешь, порция анонимных, ничем не подтвержденных сплетен из интернета сподвигнет людей восстать и действовать? Сбросить цепи, освободить мир? Брось, Дэрил! После всего, что ты пережил...» Дэрил рывком скачал. «Пойду прогуляюсь». И вышел, хлопнув дверью. Я не успел ни слова сказать. Дарилу пришлось гораздо хуже, чем мне. Он застрял в Гуантанамо в заливе на несколько месяцев. Его держали в одиночной камере, преднамеренно сводили с ума, и это оставило на нем множество ран, и видимых, и невидимых. После освобождения он месяц пролежал в больнице под наблюдением врачей. И только после этого его отпустили. Об этом не говорилось вслух, но я знал, что за ним наблюдают на предмет возможного суицида. У Ванессы на глазах выступили слезы. «Иногда он бывает страшно глуп», — молвила она. «Что плохого в том, чтобы не лезть в пекло? С какой стати он заставляет тебя рисковать жизнью ради чьих-то принципов?» Мне нечего было ей ответить. Разумеется, принципы были не чьи-то, а мои. Точнее, были когда-то, пока ужас пережитого не изгнал их из моей души. Почему же Деррил, на чью долю выпало гораздо больше, оказался таким бесстрашным? «Кто из нас сломлен? Он или я?» Ван заплакала. Я неуклюже обнял ее. Она откнулась мне в плечо. Однажды она поцеловала меня. Всего один раз. Крепко в губы. Это случилось, когда она откликнулась на мой зов и передала весточку от меня Барбаре Стретфорд, журналистке из «Бэй В тот раз она призналась, что я ей нравлюсь, и больше никогда об этом не заговаривала. И вот сейчас я не мог думать ни о чем другом. Сорос с Энджи, бурные события последних дней, настолько натянули мне нервы, что я, кажется, был готов совершить какую-нибудь несосветную глупость. Например, поцеловать ее еще раз. Я выпустил ее и встал. Причем было мокрым от ее слез. Она глядела на меня снизу вверх, и по лицу струились слезы. Пойду поищу Дэрила, сказал я. Нельзя оставлять его одного. Я только выйти за дверь, задумался, можно ли оставлять в одиночестве Ванессу. Я отыскал Дерила именно там, где я рассчитывал, выше по склону холма, на небольшой площадке для выгула собак. Оттуда открывался потрясающий вид на глубокую долину на холмы по ее другую сторону, на другие холмы подальше, навенчающий их причудливый человекоподобный силуэт башни Сатра Тауэр, похожий на сдающегося в плен инопланетянина с поднятыми руками-антеннами. Именно сюда мы ускользали, когда замышляли сомнительные проделки, например, втихаря забить косячок или выпить бутылочку чего-нибудь запрещенного. Пару раз даже ставили эпические опыты с фейерверками, чудом не оставшись без глаз или пальцев. Судя по тому, насколько часто тут попадались бычки и пустые бутылки или сгоревшие петарды, мы были не единственными. Дэрила я нашел на изрисованной скамейке над долиной, запруженной автомобилями. Он сидел и смотрел в никуда. Я опустился рядом с ним. «Ума не приложу, откуда в тебе столько храбрости?» — начал я. «Мне до тебя далеко. Я бы так не смог». Он вроде как усмехнулся, но без всякого веселья. «Храбрости?» Маркус. Никакой не них храбрец. Мне дико страшно. Все время, понимаешь? По сто раз на день у меня руки чешутся оторвать кому-то голову. Чаще всего ей. Мне не было нужды спрашивать, кому это ей. Он говорил о Кэрри Джонстон, женщине, которая являлась мне в кошмарных снах. Дарилу тоже. Меня одолевает злость. Я словно смотрю на себя со стороны. «Тебе повезло, ты мог хоть что-то делать, а я сидел заперти и ничего не мог. Не помогать тебе с экснетом, не ходить на демонстрации, не глушить маячки, как другие Экснетеры. Сидел в той комнате голышом один денежник часами, часами, часами. И не было там ничего. Только мои мысли-то голоса у меня в голове». Мне никогда в голову не приходилось считать себя везунчиком после всего, что произошло, когда власть в Сан-Франциско захватил ДВБ. Однако сейчас, взглянув на дело с точки зрения Деррила, я волей-неволей признал, что да, могло быть намного хуже. Попытался представить себе, что чувствовал бы я, оказавшись в одиночестве и полной беспомощности. Меня окружали хорошие друзья, соратники, которые смотрели на меня снизу вверх и чествовали как героя, «А каково было Дэрилу?» «Прости, Дэр», — вздохнул я. «Ты не виноват», — отозвался он. «Не хочу грузить тебя, с этим я должен разобраться сам». Он пару раз запнулся. «Очасти поэтому я в последнее время редко вижу с тобой. А то мало ли вдруг ненароком ляпну что-нибудь обидное, потому что знаю, все то, что ты сделал, было ради меня». «Разве?» Ну, если только отчасти. Но в основном я действовал ради себя самого, в стремлении преодолеть и оставить позади все свои унижения, страхи, боль. Дэрил продолжил. Но когда Джолу рассказал мне о Даркнете, когда я увидел те документы, то почувствовал, пришла моя очередь действовать. Теперь я, наконец, смогу выступить против всей гнусности, продажности и злобы нашего мира. Но Фанесса оказалась к этому не готова. Она хотела только одного, чтобы со мной больше ничего не случилось. Но она не понимает, если я буду беречь себя, то не смогу снова стать самим собой, не смогу прогнать демонов из своей головы. Мне надо что-то предпринять. Я хочу, наконец, стать звездой собственного фильма. Ну, Дэр, вообще я не мог подобрать слова. Отчасти я об этом догадывался, но не думал, что Дэрил когда-нибудь выскажет это вслух. Обычно парни друг другу такое не говорят, даже если они близки, как братья, как были мы с Дэрилом. «Да», — вздохнул он, — «это сложно понять, правда?» «И что же ты хочешь сделать?» — спросил я. «То есть как? Что я хочу сделать?» «Да», — подтвердил я, — «именно ты». «Чего хочешь ты?» «Не что, по-твоему, я должен сделать?» «И не как ты думаешь, какие шаги будут самыми безопасными?» «Что именно желает предпринять Дэрил Гловер?» Не откладывая сегодня же. Он опустил глаза и поглядел на свои руки. Ногти были изгрызены под корень, кутикулы пестрели крошечными шрамами там, где он прокусывал кожу до крови. Он часто грыз ногти в детстве, но лет в пятнадцать бросил. Я не знал, что эта привычка вернулась к нему. «Хочу все это придать огласке. Сегодня же. Сейчас». «Да», — отозвался я. «Это будет правильно». «Действуем, черт нас возьми!» Ванесса нашу идею не одобрила, но тем не менее села с нами в машину. Дэрил вел медленно, осторожно, но я, сидя на пассажирском месте, видел, как дрожат его руки. На Саут-Маркете мы застряли в плотном потоке транспорта, и Дэрил проявил энциклопедическое знание окрестных улиц. В итоге мы вынырнули на Маркет-стрит из переулка такого узенького, что, выбираясь из него, зацепили боками пару пластиковых мусорных контейнеров. Еще через несколько минут он добрался до хейс и остановился перед домом Энджи. Я знал, что у нее сегодня утром нет занятий и позвонил ей, однако она не ответила. Тогда я постучался в дверь. Энджи открыла. Она была в тех же тренировочных штанах и футболке, в каких накануне легла спать. Глаза покраснели и опухли. Увидев меня, она сложила руки на груди и сердито сверкнула глазами. «Оденься, пожалуйста», — попросил я. «Немного позже сможешь ругать меня, сколько хочешь, а пока оденься». Она бросила взгляд через мое плечо. Дэрил помахал ей, Ван тоже пошевелила рукой, но без всякого энтузиазма. «Издеваешься, что ли?» — сказала Энджи. «Оденься», — повторил я. «Свершилось». Она окинула меня долгим внимательным взглядом. Я ответил ей тем же, твердя про себя. «Ну же, Энджи, потом поспоришь» сделай же, как я прошу, пока я не сдрейфил». Сердце колотилось в груди, как голубь, который случайно залетел в магазин и бьется о стекло в тщетных попытках вырваться. Энджи развернулась на каблуках и скрылась в доме. Я услышал на лестнице ее торопливые шаги. Через минуту в коридоре появилась ее сестренка Тина. «Помнишь, я говорила, что если ты разобьешь ей сердце, я тебе мошонку на голову натяну?» Она была на два года моложе Энджи, рослая и тощая. Полная противоположность невысокой, хорошо сложенной сестре. Однако родство между ними было заметно с первого взгляда. Похожие голоса, одинаковая мимика. «Помните, давай отложим переформатирование машинки на потом. Сейчас у нас есть дела поважнее, чем наши с Энджи отношения». Она вздернула голову. «Я подумаю». Через минуту Энджи Стремглав сбежала по лестнице. В уголке губ белела зубная паста. На ней был длинный ярко-синий плащ, который мне очень нравился. Кеды с ручной росписью и огромные квадратные японские штаны, которые она сама сшила по выкройке. Все эти шмотки были разбросаны по полу в ее комнате, когда я был там в последний раз прошлой ночью. А может, сто лет назад. «Тина, хватит уже про машонку, сказала сестронке Энджи, направляясь к нам. Тина состроила обиженную рожицу и чмокнула сестру в щеку. «Пошли», — бросила мне Энджи и стремительно шагнула к машине Дэрила. На миг замешкалась, потом решительно распахнула заднюю дверь и уселась рядом с Ванессой. Я, замыкая шествие, сел на пассажирское место и украдкой покосился назад, не поубивают ли друг друга девчонки. Напряжение в машине было густым, как ночной туман на вершинах Твин Пикс. «Ты ведь знаешь, где офис Джолу, верно?» — спросил я Дарила. «Мы едем к Джолу?» — осведомилась Энджи. «Я же тебе сказал», — отозвался я. свершилась. И присутствовать при этом должны мы все лично. Так лучше, чем без конца дергаться, не взломал ли кто-нибудь наши компьютеры и телефоны». Энджи достала из сумочки и мобильник и выключила. Ее, примеру, последовали мы с Ванессой. Дэрил извлек свой телефон и протянул мне. И его я тоже выключил. «Ну ладно, с милости велась Энджи», — Дэрил сказал. «Да, я знаю, где работает Джолоу". «Мы были уже на полпути туда». Ударило был почти мистический талант объезжать Сан-Франциские пробки. Из него получился бы лучше на свете таксист или угонщик. И каков же наш план? чуть позже поинтересовалась Энджи. Нет у них никакого плана, ответила Ван. Просто сели в машину и покатили, куда глаза глядят. Я покосился через плечо на Энджи. Она кивнула. Ну да, это как раз в их духе. Девушки впереди друг в друга взглядами. Я невольно затаил дыхание, они терпеть не могли друг друга с восьмого класса. Я так и не сумел выяснить, какая кошка пробежала между ними, и подозревал, что это застарелая неприязнь из тех, что постепенно обретают собственную жизнь, и вы не ладите с человеком просто потому, что не ладите, вот и все. Наконец дуэль взглядов прекратилась, и я с облегчением развернулся обратно. Через несколько секунд Ван, как ни в чем не бывало, спросила. «У тебя есть знакомый адвокат?» «Не то чтобы знакомый, после Гуантанома в Заливе на судебном процессе нам был назначен государственный защитник. И еще приходили из Американского союза гражданских свобод, но никого из них я толком не знаю». «Ясно», — отозвалась Ванесса. «Кто приходил из союза гражданских свобод, женщина или мужчина?» «Оба. Мне показалось, что та женщина отлично знает свое дело. Как ее звали?» «Алиса? Алана?» «Элана», — вспомнила Энджи она была великолепна. «Так вот, думаю, нам всем надо написать на руках номер телефона адвоката, на всякий случай. Мы ведь имеем право на один телефонный звонок, не хочется тратить его на справочные службы». «Ее номер должен быть у меня где-то в почте». Я услышал, как Энджи открывает ноутбук, вводит пароль. «У меня есть маркер». Они стали писать друг у друга на руках. «Не надо так крупно», — попросила Энджи. Если написать покрупнее, остальные смогут увидеть номер с другого конца комнаты, даже если у них номера смоются. Мало ли что». «Верно подмечено», — кивнула Энджи. «Ну, теперь ты закатывай рукав». «Вы серьезно полагаете, что если нас схватят, то разрешат поговорить с адвокатом?» — спросил я, втайне радуясь, что девушки общаются вполне цивилизованным тоном. «Заткнись», — перебила Энджи. «Если нам все-таки разрешат сделать звонок, а у тебя не будет номера, кем ты себя будешь чувствовать? Круглым идиотом». «Ну да, точно», — подтвердил Дэрил. «Ты тоже заткнись», — велела Ванесса. «И на следующем красном свете дай сюда руку». Я закатал рукав и, извернувшись, протянул руку к заднему сиденью. Энджи схватила ее и больно дернула. Я ойкнул, и она недовольно хмыкнула. «Сиди смирно». Руку защекотал кончик маркера. Энджи возилась как-то уж очень долго. Получив, наконец, свою руку назад, я увидел, что... Из всех ноликов она сделала грустные рожицы, а из всех восьмерок черепа. Я решил считать это выражением симпатии, на душе стало немного спокойнее.